глава 41. В честь победы над чумой, а также долгожданной свадьбы своей дочери Федерики и наследника князя Десанти Кристофора, Карлос II решил организовать грандиозный праздник для всех — карнавал, угощение, вино фейерверк. Всем нужно было отвлечься от печальных событий и погрузиться в новые впечатления. Карнавал уготовились все от мала до велика, от аристократии до самых распоследних бедняков. Придумывали причудолевые костюмы, разучивали смешные сценки, музыканты сочиняли специально карнавалу, задорную танцевальную музыку, а художники раскрашивали холсты, которые станут декорациями на уличных представлениях. Я решила быть на этом карнавале райской птицей. Мой костюм был умопомрачительных радужных цветов, а на широких рукавах были нарисованы перья. Клюв же крепился к маленькой шапочке. Луиджи был и Я сначала покатилась со смеху, когда увидела его в черном костюме и всего в саже. Леон был ученым-звездочетом. Он ходил с подзорной трубой, сделанной из дерева и постоянно смотрел в нее на небо, поэтому чуть не упал пару раз. А Марта пожелала быть фрейлиной, и мы ей сделали очень пышное голубое платье с бантами, правда, из не очень дорогой ткани, солнечный зонтик, высокую прическу и веер. Она навешала на себя все мои украшения и выглядела как пародия на знатную даму, не понимая, почему все над ней такой красавицей смеются. Мы участвовали в основной процессии, чинно шествуя под музыку раскланивались направо и налево, а я ещё время от времени бросала в толпу карамельки. Ли решила не принимать участие в шествии, но тоже нарядилась по случаю праздника. Она была розой, что ей очень шло. Её пышная розовая юбка имитировала распустившийся бутон, а сверху она была в зелёной кофточке и с бумажной розой в волосах. Маргарита же была Коломбиной, персонажем уличного театра. Она была в пышном платьице с передником и в белой шляпке. Самое интересное, что в толпе нашелся Орликина, который шутливо признавался малышке в любви весь карнавал. Вообще ряжная толпа производила самое причудливое впечатление. Вино лилось рекой, были зажарены целые туши быков и свиней, которые очень быстро уничтожались голодной толпой. Из уличных представлений мне больше всего запомнилась победа над чумой в виде гигантской крысы на палке, которую держал в руках одетый в серый паренек. Ему противостоял мужчина в костюме чумного доктора. Он брызгал в крысу святой водой, осенял ее крестным знамением, но ничего не помогало. Наконец пришла девочка и посыпала крысу каким-то порошком, который символизировал, что она наслала на нее болезнь, от отчего та и умерла. Крысиные мучения от болезни выразительно показывал тот парень, который держал чучело в руках и потом выпустил, чтобы она упала на дощатый помост под одобрительный гул толпы. И в конце концов чучело-крысы сожгли на площади под ликование всех присутствующих. В этот день король устроил грандиозный фейерверк, который длился весьма долго, и каких только причудливых огней не расцветало в ночном небе. То огоньки опадали гигантским куполом, то расцветали хризантемами, то выстреливали во все стороны звездами. Словом, праздник удался. Жалко только что в этом мире нельзя было сделать фотографии и видео на память. Уж очень все были живописны в карнавальных костюмах. К сожалению, счастливая безоблачная жизнь длилась в королевстве не очень долго, всего пару месяцев. Посреди лета разразилась новая беда. И на этот раз страдали не города, а посевы, сады, огороды. В общем, все растения. К нам пришла саранча. Сначала ее было немного, никто и внимания особого не обращал на нее, но потом количество саранчи росло с ужасающей быстротой, и вот уже она заполонила все южные районы королевства. Саранча налетала огромными, оглушительно стрекочущими тучами, заслоняя солнечный свет, и съедала все растения подчистую. Это грозило стране реальным голодом. Денег в казне на столь масштабную закупку продовольствия не было. На борьбу с саранчой, помимо людей, вышли все люди с магическими способностями, которые могли пригодиться. Тут была Себастьяна, направляющий саранчу в огонь, которая разжигала Паола. А еще он приманивал птиц, которые питаются саранчой, и собирал огромные стаи ключиков, например. Тут была и Фина, от прикосновения к ядовитой коже которой саранча падала замертво. Фина носилась по полям, размахивая руками. Ещё был юноша, который замораживал саранчу. Тот ребёнок, кто управлял погодой, к сожалению, ещё недостаточно вырос. А так он бы тоже мог помочь. Зато были и другие. Кто-то останавливал саранчу в воздухе. Рика выращивал растения, ядовитые для личинок саранчи. Взрослую саранчу эти яды уже не брали. Очень много пришлось сделать именно в первые двое суток когда саранча безостановочно пребывала на полях, в садах и лесах. Казалось, все это напоминает борьбу с ветряными мельницами, но количество саранчи на третий день заметно снизилось, а на пятый она пропала, как будто ее и не было вовсе. Ее основная масса мигрировала дальше, но удалось спасти от прожорливой саранчи и ее личинок очень многое. Рика остался возрождать к жизни огромный массив поврежденных растений – И только к концу лета можно было с облегчением вздохнуть, что урожай не потерян, хотя его будет существенно меньше. Но голод королевству уже не грозил. Так еще раз пригодились люди с волшебными способностями не только лично королю, но и всей стране в целом. В этот раз памятные именные медальоны и 100 золотых от короля получили многие люди с магическим даром. Но такая щедрость была оправдана. Погибший урожай обошёлся бы стране в конечном счёте гораздо дороже.